граненые бутыли, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов, самое употребление которых казалось таинственным и непонятным. В числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное эмоциям от персидского шаха за некую великую и тайную услугу, Он попросил позволения Валерии собственноручно возложить ей это ожерелье на шею. Оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой. Оно так и прильнуло к коже. К вечеру после обеда, сидя на террасе виллы в тени олеандров и лавров, Муций принялся рассказывать свои похождения. Он говорил о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 С помощью слуги своего, раболетно-проворного малайца, он показал хозяевам своим несколько фокусов, которым научили его индийские брамины. Так, например, он предварительно скрыл себя занавесом и явился вдруг сидящим на воздухе с поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцев на отвесно поставленную бамбуковую трость, что немало удивило Фабия,